Алчность. Страничка прошлого. Торговый человек Афанасий Ермолаевич Раскатилов гремел на весь уезд. В каждом большом селе у него по лавке богатей был, но в рост денег не давал, не маклачил. У купца служил с малых лет Григорий Синяков.